Рек и покрыло Гектора облаком мрачной скорби. Он устремился вперед, потрясая сверкающей медью. Воное время кранион приял свой эгид бахрамистый, пламен назарный, и тучими черными иду покрывший, страшно блеснул, возгремел и потряс громовержец гидом Вновь посылая победу Трояным и бегство Данаим. Бегство ужасное начал вождь Пенелей Беотиец. Он беспрестанно вперед устремляясь, в Рама был ранен сверху скользнувшим копьем. Но рассекло тело до кости полидомаса с оружия. Он его в руку пошранил. Гектор Ударом копья Алектриона сыну Леиту руку близкости пронзил и унял его рьяную храбрость. Он побежал, озираясь, более в сердце не чаял острую пикой владеть и сражаться с народом троянским. Гекторыш и Доминей, на Леита, летевшего прямо в грудь у соса по блестящему панцирю, пикой ударил. Пика сломилась у трубки огромная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 и же время постиг и Аякс, и отрит светловласый волю кранида, Что Трое сынам даровал он победу. Слово пред воинством начал Аякс Теламонит великий. Горе, о други! Теперь уж и тот, кто совсем маломыслен, Ясно постигнет, что славу кранион троянам дарует.